глава двенадцать трудно описать без матов насколько это все было смешно и страшно но страшно не за себя а за систему хотя и сейчас сидя в своей лавке на следующий день и попивая горячий чай, я такой смелый а вот до этого мне местами казалось что могут и меня виноватым сделать вернее они и так пытались все обрисовать «Никому неизвестный бедный аристократ и куча трупов. Вешай все на него и будь что будет». Наверное, полиция так и сделала бы, но в дело вмешалась имперская канцелярия, силовое крыло, люди, которые также присутствовали на месте событий. Что примечательно, здесь издавна служили те люди, которые тут не проживали. Их сюда, насколько я знал, отправляли по типу командировки на два года. Таким образом, они действительно работали как надо». Им не нужно было здесь заводить всякие связи и проворачивать свои схемы. Все, что они хотели, это иметь безупречную карьерную характеристику, чтобы побыстрее уехать из этого места. Поэтому силовики быстро установили, что я говорю правду. Для этого им понадобился артефактный шлем, который у них был. Они надели его на мою голову и стали задавать разные вопросы. При этом не забыли о разбирательствах. А там и так все было ясно. В итоге меня еще поблагодарили за своевременную реакцию и помощь в устранении теней, а еще посоветовали держать язык за зубами. Чего из этой всей ситуации я не ожидал, так это того, что мне еще на кошелек упадет крупная сумма денег. Реально утром обнаружил сообщение из банка, что туда упало 10 тысяч рублей с пометкой «Имперское вознаграждение». Так что я не только выгодно провел время, но, можно сказать, получил двойную пользу. Монетки, найденные в стене, я уже определил на свои места. И даже создал под них нужную витрину, которая была не простой, а имела в себе механизмы и увеличительное стекло. Там было несколько ручек, которые позволяли перемещать предметы, не трогая их руками. А одна часть стекла была увеличительной линзой, И таким образом человек мог внимательно рассмотреть нужную ему монету. Наверное, одну витрину можно продать за 1100. Но где найти нужного человека, который поймет ее истинную ценность? Вероятно, для такого еще рано. А жаль. Кстати, самих монет там было, по моим прикидкам, на 130 тысяч. Это в том случае, если их продавать, как предмет нумизматики, а не просто на вес золота. Суть в том, что цена отличается от качества сохраны монеты и года ее выпуска. Если задуматься, я мог бы наклепать таких монет несколько тысяч самыми редкими годами. Образцы у меня уже были. Но вот совесть не позволяла такого делать. Да и рынок на раритеты не резиновый. Рано или поздно цена упадет или вообще не будут покупать, если сделать у всех идеальное состояние. О таком я тоже читал. Когда выходили настолько качественные подделки, что коллекционеры, хватаясь за сердце, бежали проверять свои крови и ножки. Этот день ничем примечательным для меня не был. Всю ночь я работал, а утром пошел на ближайшую площадь, где увидел стоящих без дела нескольких уличных пацанов и дал им пару купюр, чтобы они приводили или присылали ко мне клиентов. Это был... Один из способов понять, как лучше вести свои дела. В то же самое время Борис сейчас получил от меня задание и выполняет его. Он должен узнать одну вещь. Являются ли такие массовые нападения твари здесь обычным случаем? Если да, то плохо. Но, с другой стороны, я могу попытаться создать аппарат, который будет определять, где открывается пробой, и сразу бежать туда. Такими темпами я очень быстро могу стать намного сильнее, чем сейчас. Или умру. Но тут уж как повезет. «Дзинь!» – звякнул колокольчик на двери. И я поспешил спрятать свою кружку и тарелку под стойку. На пороге топтались двое мужчин лет тридцати, которые явно не понимали, что они здесь делают. «Прошу, заходите!» – поспешил пригласить их внутрь, пока они не передумали и не ушли. «Здравствуйте!» Поздоровались они и прошли в зал. На вид я могу сказать, что деньги у них точно есть, но явно не столько, сколько мне бы хотелось. Они не слишком долго рассматривали мои полки и стеллажи и временами о чем-то тихо спорили, пока я делал вид, что не слежу за ними. Я понимал, что они могут в любой момент сделать резкий разворот и напасть на меня, так как легкий дар у них был а у одного из них так вообще под рубашкой артефакт на шее висит. Именно поэтому я старался как можно чаще поворачиваться к ним спиной, делая вид, что ищу что-то на полке. Если нападут, то лучше пусть это будет тогда, когда я этого не жду. Но они не напали, вместо этого смогли меня удивить по-другому. «Мы возьмем вот ее!» — указал один из мужчин на двухметровую бронзовую статую лошади, которая стояла на дыбах. «Интересный выбор!» «С вас пять тысяч?» «Да-да, мы умеем читать и видели ценник». Подошли и спокойно рассчитались, чем увеличили мои финансы. А затем принялись вдвоем выносить этого монстра из магазина, и само собой у них ничего не вышло. Он весил немало. Чтобы вызвать грузчиков с транспортом, у них ушел примерно час, за который мы немного поговорили. Они выбрали подарок своему хорошему другу, который владеет настоящей лошадиной фермой, и просто фанатеет от лошадей. Я не собирался выпускать такую возможность и сказал, что у меня на складе, который находится далеко отсюда, есть еще около 20 таких коняшек в разных позах и разных пород, на что мне был дан ответ, что им нужна только одна, а я лишь пожал плечами. Своего я все равно добился тем, что сообщил эту информацию. Если имениннику понравится подарок, что они могут ляпнуть, что у меня есть еще, и дать мои координаты. Кстати, этот экземпляр не был старым, я его сделал сам, и двадцати других у меня тоже нет, я просто могу сделать еще. Эти мужики дали начало интересному торговому дню. Ведь после них в помещение зашел еще один человек, от которого я ощутил недовольство только тем фактом, что он находится здесь. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Решил спросить у него после того, как он минут пять бродил между экспонатами и ругался сам собой. «Мне?» — огрызнулся он. «Можешь! Пацан, позови своего господина! Я хочу сделать дорогостоящую покупку!» «Как мне захотелось активировать в этот момент свою систему защиты! Ведь всего надо секунд десять, и не будет человека, и даже его тело, но, увы, так поступать непрофессионально, наверное!» «Я есть владелец этого места. Если у вас есть вопросы, то я смогу дать на них ответы». Вырубил я свои эмоции и не стал посылать его куда подальше. Бесит меня, что приходится и с такими людьми работать. Но, как говорят, работай, пока не уработали тебя. Вот это точно про меня. «Как-то ты слишком молодой для... А, неважно. Ладно». Он явно хотел что-то сказать еще, но быстро взял себя в руки. «Мне нужна любая фигня, скажем, для подарка, но не дороже 10000 и не дешевле 5 Что примечательно, он был воином, но сейчас при нем не было оружия. Его походка выдавала в нем бойца, как и мозоли на руках от холодного оружия. Но у него с собой не было совсем ничего, даже вшивого ножика, и этим он был очень даже подозрителен. «Что ж, ему нужна любая фигня?» «Такая у меня есть, как раз то, что отлично подойдет». «Полку, стены и второй ряд. Там находится как раз то, что вам нужно», — указал я ему направление и едва сдержался, чтобы не улыбнуться. «Это что еще за хрень? Шлем, что ли?» «А, -а, -а пофиг, беру», — махнул он рукой, взял шлем и надел его сразу на голову. Прямо так он подошел ко мне и достал из кармана идеально новую пачку рублей, — которой купюры, словно вчера, были только напечатаны. Можно подумать, что они фальшивые, но вот таким здесь никто не страдал. Если ты каким-то образом можешь подделать такие купюры, то, боюсь, тебе больше жизни не будет нигде. Империя тебя рано или поздно найдет, и это не шутки. Бывали случаи. Однажды слишком умный и одновременно тупой аристократ Так сделал лет двадцать назад, пытаясь обмануть государство. Я читал о нем в газетах, когда целый графский рот прекратил свое существование. «Приходите к нам еще», — помахал ему дружелюбно рукой, когда он собрался уходить. А когда мужик вышел, то я громко заржал. Шлемоносец хренов. Надел на голову ночной горшок шестнадцатого века и пошел так рассекать по улицам. Но то, что он не просто так заходил, я уже понял. Не у каждого человека в ухе есть техника. Скорее всего, это был микрофон, по которому его вели и говорили, что делать. Игнатов, Иванов, а может и Родионов? Кто из них, я не знал, но это и не важно. Сегодня у меня прямо отличный день. За следующие два часа ко мне пришло еще шесть клиентов, которые потратили в лавке всего 765 рублей, но это было приятно. А главное, я смог оценить пользу от такой рекламы и понял, что в нее нужно постоянно вкладываться. И пока не было клиентов в зале, я спустился к себе в подвал и стал рыться в своих запасах. А они у меня были внушительными, по местным меркам, но очень скудными, по моим. Достал слиток серебра и несколько слитков алюминия и тут же приступил к работе. Первым делом я стал влиять на алюминий и сделал из него тонкий сверток, который нарезал магией на пластинки. Затем я расплавил в своих руках серебро и нанес его на нарезанные пластинки алюминия. Всего пару минут и у меня есть 200 визитных карточек с прекрасным тиснением и превосходным оформлением, а самое главное – Они имеют серебряное напыление, что делает из них в руках людей уже не мусор, а ценную вещь. Думал уже подняться в рабочий зал, но посчитал, что две сотни будет маловато, и решил сделать еще. Успокоился только тогда, когда колокольчик снова зазвенел, и я понял, что там стоит три человека. В этот раз это были дамы, которые купили у меня всякие фигурки, подсвечники и серебряные шкатулки. Женщины на вид из житочных горожан и, видимо, решили прикупить вещей для облагораживания своих домов. Вот они были, как тут говорят, при деньгах. Общались очень вежливо и видно было, что их интересовала история. Им я продал по-настоящему хорошие вещи и рассказал их историю, которую сам совсем недавно нашел в сети. да мы потратили 4000 на троих и довольные покинули мою лавку, получив от меня каждое по визитке. Который раз похвалил себя за то, что нанял тех смышленных пацанов. Дзинь! Не успел нарадоваться собой, как дверь снова открылась. — Привет, дядь! — в лавку вошли те самые поставщики клиентов. — Мы пришли поговорить. — А работать кто будет? — сузил я глаза. Ведь договаривались мы, что они будут до конца рабочего дня агитировать людей. — Да будем мы, будем. Но мы же тебе не дилетанты какие-то. Аж надул от возмущения губы главный из них. «Мы свое дело знаем и работаем в этом бизнесе давно. Вот решили зайти, чтобы узнать, насколько хорошо приходят люди». «Хм...» А похоже, словно они пришли с меня уже дань просить. «Ну, раз так, садитесь», — указал им на стулья и столик. «Сейчас приду и поговорим». Пошел в подсобку и принес оттуда свежих булочек и конфет с чаем. Это тоже была своеобразная проверка для них». Начнут ли они воровать, пока хозяина нет на месте? Они ее прошли. Почти прошли. Полноватый парень, когда прыгал на стол, то слегка перестарался и зацепил рядом стоящего пегаса. И тот упал. Теперь не полетает с одним крылом. Я на это не обратил особого внимания и не стал возмущенно врываться в зал. Это была чистая случайность. Они уже сидят и паникуют, пытаясь прицепить крыло обратно. Даже жвачку достал кто-то изо рта и прилепил ее туда. но вы но рекламируют они лучше, чем ремонтируют. «Угощайтесь», — пригласил их перекусить, когда пришел. «А на пегаса не обращайте внимания». «Ладно, прощаю». «Кого?» — не понял перепуганный пухляш, о ком я говорю. «Лошадь с крыльями», — пояснил ему. «Мне было нетрудно. Детям было на вид лет 12 может, меньше». И к ним я всегда был терпелив. Все же у меня раньше было много учеников. Очень много. «Простите», — виновато упустил он голову. «Я же сказал, что мелочь не бери в голову», — повторил я еще раз, а затем повернулся к тому, что сейчас ел конфеты и был у них главным. «Теперь перейдем к вам. О каких делах вы хотели поговорить?» Парень не ожидал, что я буду с ним разговаривать как со взрослым и чуть не подавился конфетой. Ему понадобилось пару минут, чтобы откашляться и проживать. — Я Арна, а это Тимофей и Виктор, — указал он на своих друзей. — Меня вы знаете, ведь я представился еще при нашей сегодняшней встрече. Это вы забыли. — Забыли. Ты, дядь, на нас не обижайся. Мы просто хотели приступить побыстрее к работе. В последние неделе ее не так много было. Слишком большая конкуренция. — А вы работаете кем, позвольте узнать, — заинтересовала меня эта тема. Пацаны переглянулись между собой. — А то ты не знаешь. — Нет, — покачал их головой. — То есть ты подошел к нам просто так и предложил приводить к тебе клиентов, даже не зная, к кому подходишь? — удивились они. — Верно. А что тут такого, не могу понять. В каждом мире, где я был, это обычная практика. Если молодые люди стоят и щелкают клювами по сторонам, то либо ждут, кого ограбить, либо ему нужна работа. Мы выполняем любые поручения, за которые платят. Это площадь трёх императоров. Место, где такие, как мы, можем законно собираться. Полиция знает об этом. И нас там не трогают и не гоняют. Тогда выходит, что я успешно оказался в нужном месте и в нужное время. Лёгкая улыбка озарила моё лицо. А вы кушайте, не стесняйтесь. Скоро будет ещё мясо. Дзинь. Дверь снова открылась и зашёл тот, кто здорово напугал парней. Они аж рты пооткрывали, когда увидели моего водителя. «Борис, твою мать! Ты зачем, с бздурый, так открыто гуляешь?» — крикнул ему, чтобы он убрал свой ствол, а то пацаны уже думают, куда спрятаться. «А вы не бойтесь, это мой водитель». «А он не шмальнет по ням?» — опасливо спросил Арна. «Да не должен, как бы», — задумчиво почесал я голову. «А что, были случаи?» «Были, были», — дружно закивали они. Правда, там с солью, но приятного мало. В общем, с пацанами я пообщался еще часа два. И мы даже не обращали внимания на клиентов, которые заходили. Я рассказал им, что доволен их работой, и сколько за сегодня пришло людей. Вот только они немного расстроились, сказав, что маловато, и пообещали, что завтра, если я закажу опять их услуги, то они пойдут на соседние улицы, где гуляет больше туристов. Сегодня же они ходили по местным ближайшим улицам. Боря стоял за стойкой и обслуживал клиентов, пока мы общались. Кстати, парням очень понравился шашлык, который я притащил. Боря только обиженно сопел, поглядывая в нашу сторону, ведь ему приходилось работать все это время. Ушли они только тогда, когда закрылся магазин и забрали все мои визитки. А еще оплату на несколько дней вперед». Я бы и за месяц сразу заплатил, но, боюсь, они могут пострадать. И непонятно толком от чего. Может, я обижусь, если они меня кинут, или сразу пойду тратить деньги и заработать диабет. Но есть варианты, когда другая шпана начнет их донимать, а еще отнимать деньги. Правда, эти хоть и мелкие, но у каждого по два ножа, так что смогут постоять за себя. Заброшенный дом в трущобах. Чуть позже. «Ну, что скажете?» — обратился Арнок к своим товарищам, сидя на старом потрёпанном диване. «Как по мне, он может стать отличным работодателем». «Ну, не знаю», — почесал за ухом Тимофей и откусил ещё кусок булки. «Как-то всё слишком сладко получается, не находишь. Как бы он не был из тех, кто сначала прикармливает, а потом кидает». Тимофей был не особо доверчивым, и если спросить, какая его роль в этой компании... То это точно разведка. Пока все жуют и общаются, он наблюдает и анализирует. Такова жизнь на улице, если хочешь жить, то умей думать. Глупые и слабые здесь не выживают, впрочем, часто и удача решает многое. Он «Ничего нам не сделал за сломанную статую», напомнил о ней Виктор. «А ведь я и правда ее сломал и должен был отработать. Так было бы даже честно». «Тут ты, братуха, конечно, накосячил», — покачал головой Арна. «Ты хоть видел, какая у неё стоимость? Я бы тебе за такой голову оторвал. Благо он вошёл в наше положение». Тимофей кивнул. «Тут ты прав. Он вроде аристократ, но взгляд у него понимающий. Словно он тоже когда-то был таким же, как и мы. Вот я и говорю, что моя чуйка орёт. Нужно с ним работать. Может, это наш счастливый билет в нормальную жизнь?» — попытался убедить остальных Арна. В их команде Арно был генератором идей, и раз парни ещё живы, то со своим делом он отлично пока справлялся. Конечно, не всегда они были сыты, но тут ведь как? Жизнь дороже за набитое пузо, а жить они хотели, и подальше от трущоб. «Я за», — потупил взгляд Виктор. «И это не потому, что он меня не прибил за статую. Раз он ничего не сказал, значит, он видел в жизни деньги и не цепляется за них». «Видел?» «А вот точнее, о чем ты?» – спросил у друга Арна. «Статуя дорогая, а он лишь усмехнулся, словно это пыль». «Я тоже за!» – вдруг сказал Тимофей, чем смог удивить товарищей. «Охранник у него непростой, бывший военный. Я уже видел, у двоих такие татуировки, как у него. Они были хорошими людьми, такие не продаются». «Значит, решено?» – переспросил еще раз у друзей Арна. И, дождавшись утвердительных кивков, продолжил. «Раз мы хотим работать с ним и получать другие задания...» то нам нужно доказать свою полезность. Часть полученных денег отдадим группе Филиппа. Пусть они тоже приводят к нему клиентов и раздают визитки». «Не вариант», — покачал головой Тимофей. «Визитки сделаны или покрыты серебром. Те попросту отнесут их к скопщику. «Не отнесут», — оскалился Арна и размял кулаки. «Я поговорю с ними лично». «Хорошо». Вот только господин сказал раздавать серебряные визитки только состоятельным покупателям. А у Филиппа, сами знаете, парни не блещут умом. «Отдадим им обычные бумажные, а себе оставим элитные», — кивнул Тимофей. «Подходит», — согласился Арна. «Тогда нам нужно возместить ущерб, чтобы сгладить первое впечатление», — еще нахмулился Тима. «Тут я согласен», — кивнул Арна и глянул на Виктора. «Я тоже об этом думал. Есть у меня вариант, как мы это сделаем». На этом совещание было закрыто, и парни улеглись спать, ведь завтра у них новый день, за который они хотят много чего сделать. Нередко жители трущоб видят свет в своей мрачной и бедной жизни, а возможность стать помощниками аристократа, хоть и нищего, это очень неплохой шанс в их жизни».